Глава пятая. Человеку машины, похожие на Ганешу, бога с головой слона, был уже не человеком, а всего-навсего каким-то взмокшим куском, живым воплощением изнеможения, и из спор которого крупными каплями пота уходили остатки воли. Воспаленные глаза уже не различали манометр. Рука не держала рычаг. Нет, она судорожно цеплялась за него, как за последнюю опору, уберегающую раздавленное человеческое существо от прыжка в сокрушительное объятия машины. Механизм Паттер Ностера в новой Вавилонской башне равномерно, без спешки, направлял свои черпаки. Глаз маленькой машины кротко и зловеще усмехался человеку, что стоял перед нею, способный лишь на бессвязный лепет. «Отец», — лепетал сын Йоха Фредерсона, — «сегодня, впервые с тех пор, как стоит Метрополис, ты забыл вовремя позволить своим великим машинам с рёвом потребовать новой пищи». «Неужто Метрополис онемел, отец? Посмотри на нас! Посмотри на свои машины!» «Твоим богомашинам отвратительные сжёванные куски во рту!» Раздавленная пища, какую являем собою мы! Почему ты душишь их голос? Неужто десять часов никогда, никогда не кончатся? Отче наш, сущий на небесах!» Но в этот миг Йох Фредерсон нажал на синюю металлическую пластинку, и великий Метрополис поднял голос. Издал свой демонический вопль так, что стены задрожали. До самого основания содрогнулась новая Вавилонская башня от голоса великого Метрополиса. — Спасибо, отец! — воскликнул раздавленный человеку машины, похожий на Ганешу. Улыбнулся. На губах он ощущал соленый вкус и не ведал, что это. Кровь, пот или слезы. Из красного тумана, из давно отгоревших дымных клубов к нему придвигались новые люди. Он снял ладонь с рычага. Ноги подкосились. Чьи-то руки подхватили его, повели прочь. Он отвернулся, прячь лицо. Глаз маленькой машины, кроткий, зловещий, мигал ему вдогонку. «До свидания, друг!» — сказала маленькая машина. Голова Фредера упала на грудь. Он чувствовал, как его тащат дальше. Слышал глухой, ровный топот шагающих людей. Чувствовал себя частью строя в двенадцать шеренг. Пол под его ногами пришел в движение. Сначала вверх, затем резко вниз. Открытые ворота, распахнутые створки. Навстречу им тянулась другая колонна. Великий Метрополис все еще ревел. Но вдруг рев умолк, и в тишине Фредер ощутил возле уха чье-то дыхание и услышал голос, который едва внятно спросил. — Она позвала? Пойдешь — Пойдешь? Он не знал, что означает этот вопрос, но кивнул. Хотел разведать пути тех, кто, как и он, шагал в синей холщовой робе, в черной шапке, в грубых башмаках. Крепко зажмурившись, он шел дальше, плечом к плечу с незнакомцем. «Она позвала», — думал Фредер в полусне. «Кто это? Она». Он шел и шел в мучительной усталости. Дороги конца краю не было. Он не знал, где идет. Топот спутников, как безумолчный шум низвергающейся воды. «Она позвала», — думал Фредер. «Кто она, чей голос так могуч, что эти люди смертельно усталые и добровольно отказываются от сна, хотя для усталых нет больше услады? Отказываются, чтобы последовать ее зову. Пожалуй, уже и до центра Земли недалеко. Ещё глубже. Ещё дальше вниз. Кромешная тьма вокруг. Лишь тут и там вспышки фонариков в руках людей. Наконец, в дальней дали тускло забрежжил свет. «Неужто мы так долго шли, чтобы встретить солнце?» — думал Фредер. «Неужто солнце живёт в центре земли?» Горели свечи. Их огни были похожи на мечи. Узкие сияющие мечи света окружали голову девушки, чей голос был словно дыхание Бога. Голос говорил, но Фредер не слышал слов. Слышал только звуки, благословенная гармония которых была насыщена сладостью, как воздух цветущего сада ароматом. И в это благозвучие внезапно бурным вихрем ворвался стук его сердца. Воздух гремел колоколами. Стены дрожали от раскатов незримого органа. Усталость, изнеможение — их нет. Всё тело с головы до ног — инструмент блаженства. Все струны натянуты до предела. Вот-вот разорвутся и все же звенят самым чистым, самым пылким, самым лучезарным аккордом, на который откликалось песней и все его существо. Он жаждал погладить с ладонями камни, на которых преклонял колени. Жаждал с бесконечной нежностью поцеловать камни, которых касался его лоб. «Боже, Боже, Боже!» — стучало сердце в груди, и каждый его удар был молитвенной благодарностью. Он смотрел на девушку и не видел ее. Видел только мерцающий свет. Перед ним он преклонял колени. «Красавица! Ненаглядная!» — беззвучно повторяли губы. «Моя, моя, любимая! Как мог существовать мир, когда тебя еще не было? С какой же улыбкой Бог создавал тебя? Ты говоришь? Что ты говоришь? Сердце кричит во мне. Я не могу постичь твои слова. Не сердись на меня, ненаглядная, любимая!» Сам того не ведая, притянутый незримыми, неразрывными узами, он полз на коленях все ближе и ближе к мерцающему свету, каким было для него лицо девушки. И, наконец, очутился так близко, что, вытянув руку, мог бы коснуться края ее платья. «Посмотри на меня, дева!» — молили его глаза. «Посмотри на меня, мать!» Но ее кроткие глаза смотрели мимо него, а губы произнесли. «Братья мои!» Жестом мучительной покорности, безоговорочного подчинения, Фредер склонил голову и горячими ладонями закрыл пылающее лицо. «Братья мои!» — произнес над головой певучий голос. И смог, будто от испуга. Фредер поднял голову. Не произошло ничего. Ничего, что можно бы выразить словами. Вот только дуновение ветерка, скользнувшего в воздухе, вдруг стало внятно, как шумный вздох, и повеяло холодом, словно из открытых дверей. С легким треском огненные мечи свечей наклонились и снова замерли. «Говори же, любимая!» — сказала сердце Фредера, и она заговорила сказала вот что. «Хотите знать, как началось строительство Вавилонской башни? Хотите знать, как оно кончилось? Я вижу человека, рожденного зарею мира. Он красив, как мир, и у него пылкое сердце. Он любит бродить в горах, подставлять грудь ветру и говорить со звездами. Он очень силён и ему подвластны все твари земные. Он грезит о Боге и чувствует себя близким его родичам. Ночи его полны видений. И вот однажды настаёт священный миг. Сердце его переполнено. Звездное небо раскинулось над ним и его друзьями. «Ах, друзья! Друзья!» — восклицает он, указывая на звезды. «Велик мир и творец его! Велик человек!» «Идемте, давайте построим башню, что достанет до небес!» Стоя на вершине ее и слыша над головой перезвон звезд, мы золотыми буквами напишем на вершине башни свой символ веры. «Велик мир и творец его! И велик человек!» «И они...» Горстка мужчин, полных доверия друг к другу, принялись обжигать кирпичи и копать землю. Никогда люди не трудились так споро, ведь их объединял один замысел, одна цель, одна мечта. Вечером, отдыхая от трудов, каждый знал, о чем думает другой. Они не нуждались в языке, чтобы общаться, но уже вскоре поняли. Для задуманного дела их созидающих рук недостаточно. И тогда призвали на помощь новых друзей. Башня росла. Достигла исполинских размеров. Строители разослали гонцов на все четыре стороны света, скликая новых охотников на подмогу в своем великом деле. И охотники пришли. Трудились они за плату. Не ведали даже, что они возводят. Ни один из работавших с южной стороны не знал никого из тех, что копали на северной. Человек, возмечтавший построить Вавилонскую башню, был работником строителям незнаком. Голова и руки были далеки друг от друга и чужды друг другу. Стали врагами. Что одному слада, другому тяжкая обуза что одному — восторг, другому — проклятие. «Вавилон!» — восклицал один, имея в виду «божество», «венец», «вечный триумф». «Вавилон!» — восклицал другой, имея в виду «ад», «подневольный труд», «вечное проклятие». Одно и то же слово было и молитвой, и богохульством. Произнося одни и те же слова, люди друг друга не понимали. А по причине того, что люди, сирич голова и руки более не понимали друг друга, Вавилонская башня была разрушена, и на верхушке ее так никогда и не написали золотом слова человека, который о ней мечтал. «Велик мир и творец его! И велик человек!» И от того, что голова и руки более не понимают друг друга, когда-нибудь рухнет и новая Вавилонская башня. Голове и рукам нужен посредник, а посредником между ними должно быть сердцу. Девушка умолкла. Вздох, похожий на стон, слетел с немых губ слушателей. Потом один медленно встал, оперся руками о плечи тех, что на корточках сидели перед ним и, подняв к девушке худое лицо с фанатичными глазами, спросил. где же наш посредник, а?» Девушка посмотрела на него, и по нежному ее лицу волной прокатился свет бесконечной уверенности. «Ждите его», — сказала она. «Он обязательно придет». Ропот пробежал по мужчин. Фредер склонил голову к ногам девушки. Его душа говорила, «Я хочу быть им». Но она не видела его и не слышала. «Наберитесь терпения, братья», — сказала она. «Вашему посреднику предстоит долгий путь. Среди вас много таких, что кричат «борьба», «разрушение». «Не надо борьбы, братья» ведь она сделает вас виновными. Верьте мне, придет тот, кто будет говорить за вас, станет посредником между вами, руками и человеком, умы и воля которого превыше вас всех. Он дарует вам самое ценное, что способен даровать человек — стать свободными, не ставшей виновными». Девушка встала с камня, на котором сидела. Движение пробежало по обращенным к ней головам. Послышался голос. Говоривший остался невидим, будто говорили все разом. «Мы подождем, но теперь недолго», — девушка молчала. Печальным взглядом она словно искала в толпе говорившего. Человек, который по-прежнему стоял перед нею, спросил. если мы начнем борьбу, где тогда будешь ты?» «Если ты пришел, чтобы выдать нас, сын Фредерсона, тебе будет от этого мало проку», — сказала она тихо, но отчетливо. Он поднялся, стал перед нею, серьезно спросил. «И это вся твоя вера в меня?» Она молча смотрела на него. Глаза наполнились слезами. «Ты?» — начал он. — Как мне называть тебя? Я не знаю твоего имени. Всегда называл тебя просто ты. Во все дурные дни и еще более дурные ночи, не зная, отыщу ли тебя, я всегда называл тебя просто ты. Не скажешь ли мне наконец, как тебя зовут? — Мария, — отвечала девушка. — Мария. Что ж, Пожалуй, так и надо. Нелегко мне было найти путь к тебе, Мария. А зачем ты искал путь ко мне? И почему на тебе синяя холщовая роба? Те, что обречены носить ее всю жизнь, живут в подземном городе, с чудом света на всех пяти континентах. Он — чудо зодчества, это правда. Чистый. Ярко освещенный, образец порядка. Там есть всё кроме солнца и дождя, и луны по ночам, и неба. Потому-то у детей, рожденных там, гномь елится. Хочешь спуститься в этот подземный город, чтобы потом вдвойне порадоваться своему обиталищу, расположенному в небесном свете, высоко над великим метрополисом? «Ты надел нынче эту робу развлечения ради?» «Нет, Мария. Я намерен носить ее всегда». «Как сын Йоха Фредерсона?» «У него больше нет сына. Разве что ты сама вернешь ему этого сына». Позади них, в склепе, формой, подобной острому дьяволому уху, Рука одного мужчины зажала рот другому. «В Писании сказано, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене», — шепнул смех. Библия, Бытие, глава 2, стих 24. «Ты не хочешь понять меня?» — спросил Фредер. «Почему глядишь на меня так строго?» Хочешь, чтобы я стал посредником меж Йохом Фредерсоном и теми, кого ты зовёшь своими братьями? Никому не стать посредником меж небом и адом, если не побывал он на небе и в аду. Вчера я ещё не ведал ада. Оттого и потерпел столь плачевный провал, когда вступился перед отцом за твоих братьев. До тех пор, пока ты впервые не явилась передо мною, Мария, я жил как безмерно любимый сын. Не знал, что такое невыполнимое желание. Не знал мечты, ведь все и так было моим. При всей моей молодости я до дна исчерпал наслаждение земли. У меня была цель — игра со смертью, полет к звездам. А потом явилась ты и показала мне братьев моих. С того дня я искал тебя. Так тосковал по тебе, что не промедлил бы с радостью умереть. Скажи мне кто-нибудь, что это путь к тебе. Но пришлось жить и искать другой путь. Ко мне или к своим братьям? К тебе, Мария. Не стану приукрашивать себя перед тобою. Я хочу к тебе, Мария. Мне нужна ты. Я люблю этих людей не ради них самих, но ради тебя, потому что их любишь ты. И помочь этим людям хочу не ради них, но ради тебя, потому что так хочешь ты. Вчера я сделал добро двоим, помог одному, уволенному моим отцом, и выполнил работу вместо того, чью одежду ношу. Это и был путь к тебе. Бог тебя благослови. Это и был путь к тебе. «Бог тебя благослови!» — голос у Фредера сорвался. Девушка шагнула к нему, взяла его руки в свои. Бережно повернула ладонями вверх и внимательно осмотрела. Затем кротко взглянула на него и сплела свои и его руки в благоговейном жесте. «Мария!» — беззвучно произнес он. Она выпустила его руки и, подняв свои, приложила пальцы к его щекам. Провела кончиками пальцев по бровям, по вискам. Дважды, трижды. И тут Фредер рывком притянул ее к сердцу, и они поцеловались. Он более не чувствовал камней под ногами. Волна несла его, его и девушку, которую он крепко обнимал, будто на пороге смерти, И волна эта вздыбилась со дна океана и гремела так, словно весь океан — орган, а сама она — огонь, взметнувшийся до небес. Потом падение. Падение. Бесконечное низвержение в лоно мира. В начало начал. Жажда и избавительный глоток. Голод и насыщение. Боль и избавление от неё. Смерть и новое рождение. «Ты», — сказал он, — «ты вправду великая посредница. Всё самое святое, что есть на свете, — это ты. Вся доброта — ты. Вся благостыня — ты. Не доверять тебе — значит не доверять Богу. Мария, Мария, ты позвала меня, и вот я здесь». Позади них, в склепе, формой, подобном дьявлому уху, один мужчина наклонился к уху другого. «Ты хотел, чтобы я нашел лицо для футуры. Вот тебе образец». «Это задание?» да «Теперь ты должен уйти, Фредер», — сказала девушка. Все тот же кроткий взгляд смотрел на него. «Уйти и оставить тебя здесь?» Она посерьезнела, покачала головой. «Ничего со мной не случится. Среди тех, кто знает об этом месте, нет такого, кому бы я не доверяла, как родному брату. А происходящее между тобой и мной никого не касается. Я бы сочла оскорбительному объяснять...» Тут она опять улыбнулась. «Необъяснимая. Ты понимаешь?» «Да», — кивнул он, — «прости меня». Мария держала его руки в своих. «Ты не знаешь дороги. Я проведу тебя туда, где ты уже не сможешь заплутать. Идем». Позади них, в склепе, формой, подобной острому дьяволому уху, один из мужчин отошел от стены. «Ты знаешь, что нужно делать». — полголоса сказал он. Да, медленно, точно сквозь сон, отозвался из темноты второй. — Ну, погоди, друг мой, мне надо кое о чем тебя спросить. — Да. — Ты забыл собственное крадо? — Какое крадо? На секунду в помещении, подобном дьяволому уху, блеснула лампа пронзив острой иглой своего луча лицо мужчины, который уже собрался уходить. «Что вина и мука, сестры-близнецы? Ты будешь виновен перед двумя людьми, друг мой. Какое тебе дело до этого?» «Никакого. Или все же чуточку. Фредер, сын Хель. И мой. Да. Я не хочу потерять его». «Предпочтешь еще раз стать виновным?» «Да. И страдать?» «Да. Ладно, друг мой!» В голосе его сквозил неслышный издевательский смех. «По твоей да будет тебе!» Перефразированное Евангелие от Матфея, глава 9 стих 29 Девушка шла по коридорам, хорошо ей знакомым. Яркий фонарик в ее руке озарял каменный потолок, каменные стены, где в нишах покоились тысячелетние усопшие. Она никогда не боялась мертвецов, испытывала лишь благоговение и серьезность перед их суровостью. Сегодня она не замечала ни каменных стен, ни мертвецов. Шла, улыбаясь, и знать не знала, что улыбается. Ей хотелось петь. С выражением счастья, еще недоверчивого и все-таки абсолютного, она тихонько произнесла имя возлюбленного. «Фредер». И еще раз. «Фредер». И вдруг настраженно подняла голову. Замедлила шаг. Вздохом вернулась. «Эхо?» «Нет». Едва внятно дохнула. «Мария?» Она обернулась, радостно и вместе испуганно. «Возможно ли, что он вернулся?» «Фредер!» — воскликнула она. Прислушалась. Ответа нет. «Фредер!» — ни звука. Только внезапно пахнула сквозняком, который шевельнул волоски на затылке и словно снежная рука скользнул по спине. Мучительно глубокий вздох. Без конца и краю. Девушка замерла. Дрожащий луч фонарика играл на полу у ее ног. «Фредер?» Теперь и ее голос сделался едва внятен. Ответа не было. Но сзади, из глубины коридора, по которому она шла, долетело тихое скользящее шарканье. Ноги в мягких туфлях ступали по шершавым камням. «Мда, странно. Этой дорогой кроме неё никто не ходил». Здесь не может быть человека. А если... Если кто-то здесь оказался, это не друг. Явно не тот, с кем ей бы хотелось повстречаться. Пропустить его вперёд? Да. Слева открывался второй коридор. Его она знала не очень хорошо. Но ведь и не собиралась идти по нему. Хотела просто переждать там, пока тот человек, ну, который за спиной, пройдёт мимо. Она прижалась спиной к стене незнакомого коридора. Затаилась в ожидании, без единого звука. Не дышала. Погасила фонарик. Стояла в полной темноте, не шевелясь. Шарка не приближалась. В потемках, как и она. Вот невидимка уже рядом. И сейчас? Должен пройти мимо? Но нет. Звук шагов стих. У начала коридора, где она сохранилась, они замерли, словно незнакомец ждал чего-то. «Чего? Ее?» чего? Средь полного беззвучия девушка вдруг услыхала стук собственного сердца. Оно работало как насос. «Все быстрее, все громче. Этот стук, этот грохот наверняка слышал и человек у входа в коридор». А если он уже не стоит там? Если вошёл? Она не могла услышать его шагов. Так грохотало сердце. Ощупывая рукой каменную стену, не дыша, она сделала один шаг. Второй. Скорее прочь от входа. Прочь от того места, где стоял тот, другой. Она ошиблась? Или шаги снова близко? Мягкие шаркающие туфли на шершавых камнях. Вот сейчас. Мучительно глубокий вдох, еще тяжелее и ближе. Холодное дыхание за спиной. Потом ничего больше. Тишина и ожидание, и настороженность. Сидение в засаде. Что это? Неужто перед нею существо, невиданное да то ли на всем свете? Будто без торса. «Одни лишь руки, ноги, голова, но какая? Боже, силы небесные!» Оно скорчилось на полу, подняв колени к самому подбородку. Влажные его руки уперлись в каменную стену справа и слева от ее бедер. Поймали ее беззащитную. А коридор вроде как освещен тусклым свечением, и исходит оно вроде как от бесформенной головы существа. «Головы, похожие на медузу?» «Фредер», — думала она. Стиснула зубы, чтобы не выпустить это имя, и все же услыхала исторгнутый сердцем зов. Мария рванулась вперед, чую что свободно «Пока еще свободно Побежала, спотыкаясь и снова вскакивая, отталкиваясь то от одной каменной стены, то от другой. До крови разбивая руки, ноги, плечи, хватаясь за воздух. Упала на наземь, почувствовала, там что-то лежит. Что это? Нет, нет, нет! Фонарик она давно обронила, поднялась на колени, зажала уши. Только бы не услышать, как снова приближаются шаги, шаркающие шаги. Она понимала, что находится в узелище мрака. И все-таки широко открыла глаза, не в силах более выносить огненные круги, Огненные колеса под закрытыми веками. И тут увидела на каменной стене гигантскую собственную тень, а позади им был свет, и перед нею лежал человек. Человек? Нет, не человек. Останки человека, спиною прислоненные к стене, почти соскользнувшие вниз, А на ногах скелета, почти касавшихся колен девушки, виднелись узкие башмаки, остроносые, пурпурно-красные. С разрывающим горло криком девушка отпрянула, вскочила и ринулась вперед, вперед, без оглядки, убегая от света, который в безумных метаниях швырял ей под ноги ее собственную тень. Убегая от длинных, бесшумных, пружинистых ног, от ног в красных башмаках, от ледяного дыхания за спиной. Она бежала во весь дух, бежала и кричала «Фредер! Фредер!» Захрипела, упала. Лестница, обветшалая лестница. Окровавленными руками девушка хваталась за стену, за камни лестницы. С трудом встала. Шатаясь, одолевала ступеньку за ступенькой. Вот и все. Конец. Лестница упиралась в выпускную каменную дверцу. «Фредер!» Простонала девушка. Вытянула руки и изо всех сил налегла на дверцу головой и плечами. И вновь простонала. «Фредер!» Дверь поднялась. С грохотом откинулась. «Внизу...» В глубине смех. Девушка выбралась из проема опускной двери. Вытянув руки, заметалась. В одну сторону, в другую. Ощупывала стены, но двери не находила. Увидела свечение, наплывающее из глубины. И тогда только заметила дверь. Без ручки, без засова, без замка. В темные древесиния. Поменяла меднокрасная печать Соломона пентаграмма. Девушка обернулась. На краю опускной двери сидел мужчина и улыбался. И в этот миг все погасло. Она рухнула в пустоту.